«Алиса Атлас. Зимняя невеста для дракона». Читает Марина Пономарёва. Бал. «Стеллочка, кто этот красавчик возле ректора? Кажется, какой-то военный». «Не знаю, но точно, дракон. Выправка и фигура – загляденье. Хочу-хочу-хочу такого!» «Эллочка, я тоже хочу!» «Посмотри, какой у него костюм! Стоит, как половина чугунного моста, значит, богатый!» Зимний бал в магической имперской академии шумел и переливался, как штормовое море. Грохотал музыкой и голосами артистов, шуршал платьями и цокал каблучками дамских туфель. Но назойливый, словно комариное жужжание, разговор известных в Академии сплетниц с курса старша, Врезался в мозг, как сверло ранним воскресным утром. Не давал насладиться праздником. «Как бы узнать, свободен он или нет?» «Вроде бы кольца на пальце нет, только кто их сейчас носит, эти кольца?» «Это точно Стеллочка, а татуировки истинности на балу разглядеть не дадут, даже если она у него на лице, за маской увидеть не получится». У меня начинала болеть голова от пустой болтовни. Надо было сбегать от говорливых девиц. Осмотревшись по сторонам, я чуть не застонала от отчаяния. Стоя в первой линии от кружащихся в танце пар, не могла никуда деться. С боков меня зажали гости благотворительного бала. Сзади, едва ли не вплотную, стояли наши болтушки. Они всё время пытались выглянуть из-за меня, чтобы разглядеть потенциального жениха. «Что же делать, елочка? Благотворительный бал с приглашёнными высшими чинами — лучшее время, чтобы найти себе перспективного жениха. Времени немало. Чуть зазеваешься, и его кто-то другой сцапает. А я хочу этого красавчика!» «Стеллочка, не тарахти. Может быть, Амалия Ройш знает? У нее всюду связи. Она ведет учет всех завидных женихов империи. А этот точно завидный, если не женат». Жужание назойливых студенток настолько опротивило, что я была готова на крайние меры. Например, заткнуть рот болтушек пирожными. Я скользнула взглядом сквозь танцующие пары в ту сторону, куда смотрели девицы. Оглядела парящую в воздухе, светящуюся словно люстра, огромную конструкцию с подарками в виде елочного шара. Посмотрела правее. На возвышение возле магических светильников увидела ректора, разговаривающего с гостем. Молодой мужчина и вправду был высоким и статным. В его горделивой осанке, жестах полных достоинства, сквозила не только сила и уверенность. За ними стояло воспитание и прекрасная выучка. Ректор Джейден Эванс стоял ко мне лицом в полоборота. Я видела, что он доволен разговором. Гость в черном костюме стоял ко мне также в полоборота, но спиной. Я не видела его лица наполовину закрытым маской, но в груди тоскливо заныло предчувствие скорого узнавания. Ректор что-то сказал, гость сдержанно засмеялся. Ответил. Теперь уже улыбнулся Джейден Эванс. Мужчины пожали друг другу руки, и я охнула. Для меня шум праздника резко стих. Свет магических светильников стал тусклым, словно направив большую часть лучей на единственную фигуру возле ректора. Гость медленно повернулся в мою сторону, и наши взгляды встретились. Я не могла видеть цвет глаз, но могла поспорить на всё свое наследство, что он был серым или голубым, в зависимости от освещения, с темными вкраплениями. Я вздрогнула. От осознания, что это он, сердце ухнуло к пяткам и забилось в груди, как перепуганный кролик. Я хотела сейчас только одного, сбежать подальше от этого до боли знакомого дракона. Не отрывая взгляд, я резко шагнула вперед, прямо под ноги вальсирующей паре. Девушка вскрикнула: парень, ведущий ее в танце, постарался крутануть ее в другую сторону, но не успел. Качнувшись в бок, чтобы избежать столкновения, я не удержала равновесие и рухнула на пол. Сверху приземлилась девица в розовом платье. Стараясь поскорее скрыться из вида, я встала на коленки и собиралась отползти под прикрытием танцующих. Но мне на плечи легла крепкая мужская ладонь. А до боли знакомый голос произнес. Лизи, тебя нельзя оставлять одну. Только отвернешься, и ты уже на полу». И мне захотелось завыть от отчаяния.